Глава 35. Аурен: Мы идем не вдоль журчащего ручья, а вдоль того, который вздыхает. Кажется, будто его тихий напев замирает между вдохами, а потом он с облегчением выдыхает, как человек, вернувшийся домой после трудного дня. Я вижу в воде продолжение скал, отчего она приобретает зеленоватый оттенок. Точно такого же цвета глаза у Слейды в солнечный день. Я еду верхом на блажь и тереблю воротник туники. Вожу большим пальцем по груди, за которой так остро ощущается тоска. Мне хочется снова посмотреть в глаза Слейда. Хочется сказать ему обо всем, что должна была сказать с самого начала. Когда я была слишком напугана и сломлена, чтобы понимать, что ждет меня в будущем. Когда была преисполнена сомнений, горести и не доверяла себе и своему сердцу. Я была так уверена, что совершу те же ошибки, что и с Медасом. Думала, что не смогу испытать настоящей любви со Слейдом. Думала, что он не сможет полюбить такую, как я. Любовь возникает по-разному. В этом он был прав. Любовь и правда возникает по-разному. Но наша возникла как рассвет. Рассвет, который расцвел сам по себе, просто так. Слейд уверенно ворвался в мою жизнь, и с той поры ночь стала угасать. Я так долго была заточена в одинокой тьме, что не поняла, когда мир озарил свет. Не сразу. Я столько лет была слепа, что попыталась отвернуться, когда на горизонте забрежил свет. Я щурилась, зажмуривалась, думая, что не могу его обрести, что навсегда останусь во тьме. Но все вышло иначе. Слейд научил меня стоять напротив солнца и не бояться. Позволил мне приблизиться к свету так, что он не ослепил меня. Слейт предоставил мне выбор. С ним я купаюсь в лучах этого света, греюсь его теплом. И даже наша разлука не может лишить меня этого. Потому что где бы мы ни были, всегда светит солнце. Где бы ни находился Слейт, я его люблю. Мы почти на месте. Я прихожу в себя и отвожу от ручья взгляд, переведя его на Вика. Они с Лудогаром едут впереди. Эмма не рядом со мной, а за нами еще два вульмина по имени Марокс и Агиф. Вик решил, что мы в шестером отправимся на миссию по спасению арианцев. Остальные вульмины остались в деревне. Мы едем уже несколько часов на встречу с Фейри, который приведет нас в Рифолд, где удерживают арианцев. Я выпрямляюсь в седле, пытаясь размять спину, а Эма не копается в сумке и протягивает мне руку. «Держи!» Она предлагает мне хлеб, политый сиропом. Закинув его в рот, я тут же чувствую на языке сладость, после которой остается цитрусовая кислинка, отчего у меня щиплет губы. «Ммм, Уж «У что-что!» А за эти несколько дней пути я ни разу не оставалась голодной. Она всегда щедро угощает меня едой и всяким перекусом. И сейчас я не прочь отвлечься, потому что очень переживаю из-за своей первой настоящей миссии мятежников. Но еще я воодушевлена. Рада, что могу сделать что-то значимое. «Леди Льяри», — окликает сзади Марокс. «Если вы голодны, у меня тоже есть еда». «И у меня», — поддакивает Агиф. Я оглядываюсь на них через плечо. Марок с его густой рыжей бородой хмуро смотрит на Агифа, словно ему не нравится, что тот повторил за ним. Агиф же глядит на меня. Его черные волосы развиваются на ветру, а покрытое веснушками лицо искреннее. Они очень внимательны. Уже предлагали мне воду и плащи, когда сегодня утром пошел дождь. Я не голодна но спасибо. Бледно-голубые глаза Агифа становятся немного печальными, но Марокс выпрямляется в седле. «Мы предоставим все, что вам понадобится, Ильяре. Очень любезно с вашей стороны. Но не волнуйтесь так за меня», — говорю я и отворачиваюсь. «Вот именно, у нее есть я», — щебечет Эмани. Я хмыкаю, и Вик уводит нас от тихого ручья, углубляясь в густые заросли. Стволы деревьев тут покрыты черным мхом, напоминая крупное тело, завернутое в плащ. ярко зеленые листы в форме слезы защищают нас от солнца, а земля заросла кустарниками. Мы едем друг за другом по узкой дороге, лудогар впереди пробирается сквозь колючие ветви, загораживающие путь. Мы преодолеваем очень густые заросли, и кажется, что перед нами открывается целый мир. Мы слезаем, оставив лошадей пастись и обнюхивать окрестности возле небольшого пруда, а сами идем к месту встречи, которое само по себе кажется царством. Здесь стоят огромные колонны высотой из деревья из полупрозрачного камня темно-фиолетового цвета. Он такой древний, что отчасти осыпался, отчасти потрескался. Колонны обвивают виноградные лозы пробиваясь сквозь трещины и переплетаясь с небольшими белыми тростниками, такими же пушистыми, как облака. Чем бы ни было раньше это здание, оно явно было величественным. А теперь природа словно одержала над ним верх, а время его поизносило. К нему ведут пологие ступени, а вместо крыши открытое небо. Мы идем за Виком между разрушившимися стенами, но я смотрю под ноги. Пол выложен тем же прозрачным камнем, что и колонны. Но под ним, прямо по центру, протекает подземная река, отчего кажется, что мы бредем по фиолетовой воде. Иногда там проплывает рыбка. Бледная чешуя, которая похожа на отблеск пролетевшей мимо звезды. Что это было за место? Тихо спрашиваю я. Не знаю почему, но это место побуждает меня говорить шепотом. Старый храм отвечает Вик. И ему на лицо падают тонкие полоски солнечного света. Он ведет нас к расколовшейся стене, где фиолетовый камень свален в кучу, а поверх него растут вьющиеся лианы. Скоро сюда придет Фейри, с которым мы должны встретиться. А пока можем отдохнуть. Я киваю, и мы собираемся все вместе. Я сажусь на каменный обломок. Эмма не идет к стене, и постукивает ногтем по фиолетовому камню, а потом тихонько присвистывает, завозившись со своей сумкой. Лудогар косится на нее. «Даже не думай». Она оглядывается через плечо, продолжая идти вдоль стены. «Что такое?» С невинным видом спрашивает она, но продолжает рыскать по сторонам. Но Лудогар упорно не сводит с нее взгляда. Отсюда ни при каких обстоятельствах нельзя ничего красть. Она останавливается и поднимает палец. Во-первых, это называется добывание. А во-вторых, поднимает еще палец и замирает. Эм, а почему бы и нет? Он фыркает и смотрит на нас. Но Вик садится и отпивает из бурдюка с водой. А Марок с сагифом старательно избегает его взгляда. Это священное место. Говорит Луда, словно это и так должно быть ясно. Его построили для богинь. Эмма незадумчиво хмыкает. «И каких?» Он хмурится. «А это важно?» «Это важно?» Усмехается она. «Конечно! А если это храм Дронидилис?» «Она была богиней благосклонности и воровства. Она была бы рада, если бы кто-то украл из ее храма. Это доставило бы ей огромное удовольствие». Я улыбаюсь и вижу, что Вик сам еле сдерживает улыбку, пряча ее за бурдюком. Даже Агиф и Марокс весело переглядываются. «Это не храм Дронидилес», — раздраженно говорит Лудогар. Она постукивает по другой части стены. «Откуда такая уверенность?» У него не хватает слов, но он хмурится еще сильнее. «Просто ничего не кради. Это принесет нам несчастье». «Ты разве меня не слышал?» «Благосклонность и воровство!» парирует Эммани. «А я бы возразила, что нам повезет». Она смотрит на меня. «Дронни — моя любимая богиня». Неудивительно. Лудагар вздыхает, покачав головой, и глядит на высокие деревья, словно пытаясь увидеть в небе богиню, которая вразумит Эммани. Эммани же невозмутимо плюхается на пол скрестив ноги и прислонившись спиной к стене, а потом принимается обрывать вещащие рядом растения. Когда я прислоняюсь спиной к стене, чтобы в ожидании было удобнее, то слышу сзади какой-то звук. Вик вскакивает, а я быстро поворачиваюсь и вижу, как к нам, прихрамывая, идет пожилой Ферри. «Отлично, вы здесь», — в качестве приветствия говорит он. У него каштановые сединой волосы до плеч, и короткая борода идеальной квадратной формы. Кожа у него бледная и сероватая, как затянутая облаками луна. На нем черный кожаный жилет поверх туники и брюки с красным поясом на талии. Он постукивает деревянной клюкой по полу, от чего по разрушенному храму разносится эхо. «Бреннер», — говорит Вик и идёт ему навстречу, пока остальные держатся поодаль. Благодарю за то, что согласился вернуться за нами. Слегка сгорбленный Фейри быстро кивает. «Не стану говорить, что это было легко». Он смотрит на Луда. Лерана утверждала, что это срочно, когда я привез ее обратно. «Да», — отвечает Вик. «Мы благодарны, что ты смог привести ее и вернуться за нами». Бреннер останавливается и устало вздыхает, опираясь на клюку. «Да, да». «Ты же знаешь, что ради Вульмина я сделаю все, Но зачем вам в Рифолд? Там могут быть арианцы, которым нужна наша помощь». Бреннер поднимает тонкие брови. «Нам понадобится твоя помощь», — завершает Вик. На лице пожилого Фейри появляется сомнение. «Но это очень опасно. Ты получишь щедрое вознаграждение. Ты же знаешь, что на это мне плевать», — махнув рукой, говорит Бреннер. Но тайком вывозить орианцев из Рифолта — огромный риск. Вик загадочно улыбается. «Все, что достойно риска, достойно и исполнения». «Да-да, отлично. Конечно, если этого требует миссия Вульмина, вы знаете, что я к вашим услугам», — говорит Бреннер, обводя взглядом остальных. «А теперь давайте посмотрим, сколько я смогу...» Остановив на мне взгляд... Он широко распахивает глаза. Бреннер от удивления замолкает и отшатывается, как от удара, а потом с трудом произносит. «Ты... ты Аурентерли?» Я вежливо улыбаюсь. «Да». Его лицо становится мертвенно-бледным. А после он резко поворачивается к Вику. «Как она здесь оказалась? Как это возможно? Она же мертва!» «Так заявили монархи», — говорит Луда. «А мы прекрасно знаем, как часто они лгут», — добавляет Вик. Лияри у Львары жива и здорова, и она вернулась. Рука Бреннера дрожит на клюке. «Как это возможно?» Он снова переводит взгляд на меня и смотрит глазами цвета глины. не вернули ее домой», — говорит Вик. «Может, даже дранидилис. Бурчит под нос Эмони, и я улыбаюсь. «Что она тут делает?» спрашивает Бреннер. Я шагаю вперед и отвечаю сама, потому как устала от того, что они разговаривают так, будто меня тут нет. Я направляюсь в Рифолд, чтобы помочь арианцам. Он ошарашен моими словами и немного испуганно переводит взгляд на Вика. Ты ждешь, что я отведу ее в Рифолд? Ты с ума сошел? Аурон может о себе позаботиться, отвечает Вик и меня охватывает гордость. После чего я киваю пожилому Фейри. Но он качает головой, от чего его квадратная борода трясется. Ни за что. Я никуда не смогу ее отвести а туда тем более меня не должны с ней увидеть, никого из вас. Вы знаете, что произойдет, если просекут, кто она? В таких городах, как Рифолд, о Терли, может, и не говорят, но они сразу же поймут, кто она. «А если лорд Кал и другие дворяне прослышат об этом?» «Он не узнает. Никто ее не увидит. Нам просто нужно, чтобы ты отвел нас в Рифолд. Остальное за мной, Бреннер. Поверь, я знаю, что делаю это в интересах вульминов». Он крепко поджимает губы, отчего они становятся еще тоньше. «Мне это не нравится». «Ты присягнул вульмину?» — говорит Вик. «И я тоже». Я не стал бы подвергать тебя неоправданному риску. Но подобные миссии всегда представляют опасность. Мы должны туда попасть. Все смотрят на Бреннера и ждут, пока он обдумывает сказанное Виком. Его раздирает противоречие, а между бровей залегли морщины. Наконец он соглашается, процедив сквозь зубы. Хорошо. Спасибо, Бреннер. Вик хлопает его по плечу, и тот слегка покачивается. Показывай дорогу. Бреннер снова бросает на меня взгляд, а потом поворачивается и уходит, постукивая по полу тростью. Я медленно иду за ним, а Эмма не держится рядом. Я так близко к нему, что чувствую запах кожаного жилета. Это землистый запах с еле уловимыми нотками, от которых я морщусь, поскольку они напоминают мне влажную кору. Нашему отряду не пришлось долго за ним идти. Мы покидаем развалины храма И Вик жестом показывает остальным остановиться и ждать. «Жаль, что я понятия не имею, чего мы ждем». Бреннер начинает ходить по кругу, упершись взглядом в землю, словно что-то ищет. «Что он делает?» — тихо спрашиваю я. «На лошади до рифлта слишком долго», — поясняет Вик. «Мы преодолеем путь более быстрым способом». Я жду дальнейших объяснений, но он снова смотрит на Бреннера. Все смотрят, как он продолжает расхаживать по кругу. Похоже, он находит искомое, потому что стучит тростью о землю и что-то бормочет под нос. Он снимает сандалии и переворачивает трость, подцепив ею ремешки. Затем молча протягивает ее, словно давая знак. Лудагар подходит и забирает обувь, а Бреннер снова взмахивает тростью и решительно идет вперед. «Во имя богов, что происходит?» Он останавливается за старыми ступенями перед фиолетовой колонной. Глядя вниз, начинает сосредоточенно ходить по кругу, ступая босыми ногами по растрескавшейся земле. Я вообще ничего не понимаю. Что? Он ходит по кругу снова и снова и снова. На десятом разе тропинка под его ногами начинает прорастать травой, образуя идеально ровный круг. Сначала трава короткая. Сквозь щебень пробиваются корявые ростки ярко-зеленого цвета, как первые весенние побеги. В удивление я приподнимаю брови. Магия. Он продолжает расхаживать, и петля становится шире и смелее. Я вижу, как распускаются белые и фиолетовые цветы с небольшими лепестками, которые раскрываются, как крылья бабочки. Трава становится гуще и зеленее, а еще появляются камушки. Блестящие светло-голубым цветом, как капли росы после дождя. Под ногами раздается тихий гул, а мою кожу покалывает от того, что Бреннер пользуется какой-то силой. Наконец, когда трава вырастает ему до лодыжек, а цветы распускаются полностью. Бреннер останавливается и задумчиво окидывает взглядом круг размером в три фута, после чего выходит из него и смотрит на вика. Готово! Марок сделает шаг вперед, «Я пойду первым и удостоверюсь, что Льяре ничего не угрожает». «Пойду первым? Идите вдвоем с Агифом», — говорит Вик. «Возможно, лучше перенестись по одному», — говорит Бреннер, показав на круг. «Черта здесь не очень большая». Но Вик качает головой. «Мы поместимся вдвоем. Так безопаснее, даже если будет тесновато. Зато быстрее и для тебя тоже, чтобы ты не уставал». Бренн кивает, и тогда Марокс и Агиф выходят вперед. Я смотрю, как они ступают в заросший травой круг и встают в центре. Они еле помещаются в круге, встав спина к спине, и земля начинает гудеть. Травянистое кольцо колышется на ветру, цветы накреняются, листья шелестят. А потом они исчезают. В один миг. У меня отвисает челюсть. Подождите, это... Круг Фейри. — говорит Эмани, почти подпрыгивая на носочках. — Я просто обожаю проходить через круги Фейри. Лудагар фыркает, и она смотрит на него. — Не прикидывайся, я знаю, что тебе тоже нравится. — Почему? — спрашиваю я. — Сама увидишь, — усмехнувшись, говорит она. — Эмани, ты пойдешь с Луда? — говорит Вик. — А потом я, Саурен. Эмани и Луда тоже входят в круг. Эмани подмигивает мне. «Увидимся на другой стороне!» Через несколько секунд они тоже исчезают. «Готова?» — спрашивает Вик, глядя на меня. «Готова ли я?» «Было бы неплохо сообщить. Эй, сегодня мы перенесемся по кругу Фейри!» Бурчу под нос. Он удивленно смотрит на меня. «Прошу прощения, я подумал...» Вик качает головой. «Я забыл, как мало ты знаешь про Энвин. Нужно было раньше тебе рассказать». Ладно. Теперь, когда он извинился, не могу злиться на него. Ладно, спасибо. И что мы будем делать? О круге Фейри я знаю только одно. Когда в арее жили Фейри, таких кругов было очень много. Я никогда ими не пользовалась, посему понятия не имею, чего ждать. Мы войдем в круг вместе. У круга есть двойник. Это кольцо находится здесь, а его двойник в Рифалте, откуда прибыл Бреннер. Когда мы войдем в круг, его магия притянет нас туда. Потом Бреннер последует за нами, замкнув оба кольца, чтобы никто не смог отправиться вслед за нами. Я сомневаюсь. В круге тебе совершенно ничего не угрожает, клянусь. Напряженно кивнув, я иду вместе с Виком к кругу. Мы входим в него спина к спине, я стою лицом к Бреннеру. Пожилой Фейри смотрит на меня и ободряюще кивает а у меня по спине пробегают странные мурашки. Затем по ногам ползёт волна жара, мигом окутов всё мое тело. Золото приливает к ладоням, пробуждаясь, а мир вокруг меня искажается. Не успеваю глазом моргнуть, как воздух словно сжимается вокруг меня, как бумажный шарик в руке. Перед глазами все расплывается и становится серым. Все краски будто смешиваются в один тусклый оттенок. В ушах трещит, словно я широко зевнула, А кровь насыщается чем-то живительным, словно сила этого круга меня подпитывает. А потом жар, разлившийся по телу, превращается в освежающий ветерок. И он освежает меня так же, как и сила кольца. Вот только желудок скручивается узлом. Я не могу пошевелить рукой от тревоги. Я покрываюсь холодным потом, и все это мне не нравится. Совсем. Я хочу выйти. Я открываю рот, чтобы заорать. Но в этом странном водовороте голоса не слышно чего я паникую еще сильнее. Я хочу выбраться отсюда, выбраться, выбраться. Скомканный мир внезапно расправляется, словно чья-то уверенная ладонь разглаживает складки. А потом все заканчивается. Все становится прежним, а я оказываюсь в точно таком же круге, но совершенно в другом месте. Разрушенного храма больше нет, а на его месте простая спальня. Все здесь обычное, кроме круга из травы и цветов, растущих прямо из начищенного деревянного пола. Эмма не подходит ко мне и вытягивает из круга. «Ну, как тебе?» Радостно улыбаясь, спрашивает она. Ее бурное волнение противоречит панике, которая меня охватила. Оглянувшись на круг, я с трудом сдерживаю дрожь. Это было... странно. Видимо, мое падение в разлом сказалось на мне сильнее, чем я думала. Но это приятно, да? На ее красивом лице широкая улыбка, а взгляд устремлен куда-то вдаль: Я всегда чувствую себя такой живой после прохождения круга. Это очень оживляет, говорит Агив. Ощущаешь связь с Энвином. Волшебный круг создается из связи с ядром земли, словно проникаешь в самое нутро мира. Когда проходишь сквозь него, чувствуешь, как бьется сердце Энвина. Эма не улыбается ему. А ты много знаешь о кольцах Фейри. Он краснеет, и веснушчатые щеки становятся пунцовыми. Моя прабабушка была творцом врат. Редкая магия, особенно в наши дни. Бросает Марокс через плечо, стоя у двери спальни и выглядывая в маленькое окошко. Да, теперь любая магия — редкость, — бормочет Лудогар. Вот почему Вульминам повезло, что у них есть Бреннер, — говорит Вик, шагая по деревянному полу. Спальня кажется совсем тесной для нас шестерых. Он помогал нам со многими миссиями. Все ради нашего общего дела», — отвечает Фейри, появившись в круге. Все чисто», — объявляет Марокс, не отводя взгляда от пузырчатого стекла в двери. Лудагар смотрит на Вика, и они о чем то молча переговариваются. Луда передает сандалии Бреннера Агифу, чтобы тот поддержал их и выходит за дверь. Я слышу шарканье и, обернувшись, вижу, как Бреннер начинает медленно ходить босыми ногами по травяному кольцу, сминая цветы. Земля начинает тускнеть, цветы увядают, лепестки опадают, а трава становится коричневой и сухой. Он ходит по кругу, и оно с каждым шагом становится меньше, пока, наконец, не остается ничего, кроме редких травинок и мертвых стеблей торчащих из пола и рассыпавшихся как пыль. Затем, споткнувшись, он направляется к кровати и с усталым вздохом садится. Его поникшие плечи опускаются еще сильнее. Эммани и остальные, видимо, чувствуют прилив сил, перенесясь по кольцу Фейри. Но он выглядит измождённым. Агиф подходит и надевает на него сандалии, посмотрев с беспокойством. Сер Бреннер, всё в порядке?» «Нормально». Отвечает он, пренебрежительно махнув рукой. Дверь открывается и входит Лудогар. «У нас все чисто. У меня внутри все сжимается от тревожного ожидания». Бреннер встает, поджав пальцы. «Пора. Мне нельзя пропадать, иначе все хватится. «Да, иди», — кивает Вик. «Увидимся на месте через несколько часов. Марок Сагиф, оставайтесь с ним. Вы знаете, что делать». Держите ухо востро и защищайте его любой ценой. Помните, в Рифалте у нас нет друзей. Меня сковывает напряжение. Впервые с тех пор, как я попала в Энвин, я оказываюсь в городе, настроенном против вульминов и окружена теми, кто не хранит верность Терли. Вульмины кивают, их лица полны решимости. Они выходят за стариком, а Лудагар закрывает за ними дверь. Когда мы остаемся вчетвером, Вик оглядывается с мрачной решимостью. Хорошо, путь в Рифолд — самое легкое. Теперь все будет намного сложнее.